Глава тридцать третья. Асвер пытался расплести защитные заклинания, которые сам же и навесил на правителя, но быстро сделать это не получалось. От отчаяния он кинул своего лорда замораживающим заклятием, но, конечно же, ничего не произошло. Безна, д безна, д безна, д рычал он. Швыряя огненные шары в дорожку, мало того, что упустил Ингу, так еще и не остановил правителя. Все, похоже, нет больше повелителя драконов. Ждет их очередная статуя. А э й н а р вбежал в храм даже не думая, что может окаменеть. Ему было все равно. Статуя так статуя, и Инга будет протирать его каменную чешую рукавом своей кофты. Или, если повезет, тряпочкой. и н г а и н г а ты здесь! – кричал он, устремляясь через коридор в комнату. Его не интересовала красота фресок. н а й т и и сначала найти, а там видно будет. Эйнар! – воскликнула Искра, поднимая на него взгляд. Она сидела на полу, прислонившись спиной к алтарю, обхватив колени руками, сжалась в комочек, тонкая, хрупкая. Уходи, тебе нельзя сюда. Стоило увидеть его, как глупая обида отступила, остался только страх. Инга думала, что не вынесет свадьбу Энара. Оказывается, нет. Лучше пусть женится на другой, чем станет статуей в дворцовом саду. Уходи, прошу, уходи. Она вытирала текущие градом слезы. Уходи, пока не окаменел. Ну и пусть. э н а р медленно приблизился к алтарю. И сел рядом с Ингой. Ты не можешь так поступить. Она продолжала плакать. А как же драконье царство, невесты? Будет править далее. Невесело хмыкнул э й н а р Он каждое мгновение ожидал, что станет каменным. Правда, неизвестно, как это происходит. Навалилось странное спокойствие. Невесты присмотрят себе других драконов. Выбор большой. Они сидели рядом. Боясь прикоснуться друг к другу, лунного света, проникающего сквозь стеклянный потолок, было достаточно, чтобы видеть лица друг друга. Зачем ты это сделал? тихо спросила Инга, не поворачивая голову в сторону Эйнара. Я хотел, чтобы ты была счастлива, ответил он. Правду. Самые достойные драконы, хорошие семьи, богатые. Вот спасибо, грустно усмехнулась она. Может, я не хочу. Тогда ты не проживешь в этом мире долго. э й н а р вздохнул. Отличная идея, казалась ему сейчас буквально подлостью. Ну и ладно, убеждённо прошептала Инга. Я не смогу так по расчёту. Я тоже не смог. Перебил её дракон. и с к о р к а моя. Наконец-то он осмелился взять её руку в свою холодная. Прости меня, прежде чем я стану каменным. Эйнар сожалел, что пошел на поводу у грай, что устроил этот дурацкий бал, что не замечал очевидного. Нет, зарыдала Инга, поворачиваясь к нему всем телом и утыкаясь лбом в его плечо. Не каменей, я не переживу этого. Обняв искру за плечи, дракон притянул ее к себе. Зато каменным ему будет уже все равно. Интересно, почему он так долго все еще не превращается в статую? Я так сожалею, что устроил все это по делам мне. Он снова вздохнул, хотел расчетливо выбрать правительницу для царства драконов, а в итоге потерял свое сердце. Да, не смотри на меня так. Грустно улыбнулся э й н а р когда Инга подняла на него взгляд невероятных голубых глаз. ты стала моим сердцем, сердцем дракона, и если простишь меня, я уйду спокойно. Это прозвучало так спокойно, что у Инги мороз прошел по коже. Она не выдержала, бросилась на шею дракону. Не смей, не смей, слышишь? Не смей каменеть! Шептала горячечно, цепляясь за и н а р а как утопающий за с о л о м и н к у Я этого не переживу, правда? Лучше женись на другой. Я не хочу на другой. Эйнар ласково провел пальцами по щеке девушки. Ведь я люблю тебя, искорка, вернувшая драконам надежду. Дурак! Инга заревела еще сильнее. Что ты натворил? Я испугался, что тебя похитили или что ты сделала какую-нибудь глупость, искорка моя, дар создателя. Он так и не отнял пальцев от ее щеки. Поцелуй меня. Моя нежная, поцелуй, и я стану счастливой статуей. Их поцелуй был полон нежности и грусти, с привкусом слез. Первый и последний. Ингаль нула к своему дракону, запоминая, впитывая это мгновение. Она не выйдет замуж, будет искать способ снять проклятие, заставит Асвера помогать ей. Она до остановки сердца любит этого упертого дракона. Слишком ответственного, чтобы поставить свое счастье выше блага подданных. Она так любит его, что и помыслить не может жизни без него. Пусть лучше задохнется в его каменных объятиях, чем будет дышать без Эйнара. А дракон в крепких объятиях сжимал свою искорку, целуя в первый и в последний раз нежная, ласковая, спокойная. она отличалась от д р а к о н е ц как тихий ручей отличается от камнепада. так же по капле проникла в его сердце, как ручей разрушил а скалу на своем пути. он любит ее всем своим сердцем и не мог сейчас оторваться от сладких губ, чтобы прошептать слова утешения. м ы с л е н н о р у г а л себя за то, что потратил столько времени впустую, ведь только с ней Он был по-настоящему счастлив. Люблю тебя, моя искорка, Инга, любимая. Наконец-то он смог произнести это. И я тебя люблю, вторила она, вглядываясь в мерцающие золотые глаза. Неужели она когда-то боялась его? Неужели ее пугали эти вертикальные зрачки? Какой же глупой она была! Если бы я мог вернуть время вспять... Я бы не потерял ни мгновения. Эйнару казалось, что он уже не чувствует ног, что руки гораздо хуже слушаются его, что сердце стучит все глуше. Я бы проводил с тобой каждую свободную минуту и сегодня вел бы тебя гордо, показывая всем, что у меня есть самое важное сокровище — мое сердце. Инга снова потянулась к его губам. А по храму вдруг начало разливаться холодный, бледно-голубой свет. Но вот и конец, кажется. Прощально улыбнулся э й н а р Не надо, создатель, не надо, взмолилась Инга. Зачем так жестоко, э й н а р любимый мой? Я найду способ тебя р а с к о л д о в а т ь Она снова потянулась за поцелуем. А свет становился все ярче. Как интересно. Вдруг неожиданно. Раздался глубокий насмешливый голос. Раньше в храме этим было заниматься запрещено. э й н а р и Инга повернулись в сторону голоса. Мамочка! – пискнула искра, прижимаясь к дракону. Ты права, как никогда, – произнес ошарашенный э й н а р Мама, отец! Он не верил своим глазам. Родители пропали так давно. что никакой надежды их отыскать уже не было. э й н а р дорогой мой сынок, драконица чертами лица похожая на Далию, мягко улыбалась. Как я с ч а с т л и в а тебя видеть! По ее щеке покатилась одинокая слеза. Совсем взрослый дракон стал. п о д о б р о м у усмехнулся отец. Он крепился, но и в его глазах стояли слезы. Ссадив Ингу со своих колен на пол, Эйнар поднялся и бросился обнимать родителей, но он удивленно смотрел, как его руки проходят сквозь их тела. Я не понимаю, сынок. Мы теперь свободны. Мать ласково провела прозрачными пальцами по его щеке. Познакомь нас со своей избранницей, попросила она. Эйнар обернулся к Инге. Та, поднявшись, отряхнула подол платья и подошла к нему, вставая за плечом. Моя искра. Он передвинул девушку вперед. Моя избранница, мое сокровище, мое сердце. Инга представил ее. А это мои родители, лорд Аркел и леди Сонья из рода Золотых Драконов. Инга присел а в глубоком реверансе. Пусть супруги были призрачными, но они все-таки правители и родители ее любимого дракона. Золотые глаза лорда Аркелла были точь-в-точь точь, как у его сына, а у леди с о н ь и они были прозрачно голубыми, льдистыми. Она видела эту пару на одном из портретов, но он не передавал всего обаяния, исходившего от драконицы. Мы рады, что ты нашел свое сердце, сынок. Лорд Аркел остановил взгляд золотые глаз на Инге, вновь прижимающейся к их сыну. Как бы мне хотелось обнять и тебя, и Далию, и как жаль, что это невозможно. Но почему? э й н а р с и л и л с я понять, что происходит, но мысли разбегались. Сын, у нас не так много времени, лишь до первого луча соле. Серьезно проговорил лорд Аркел. Это наказание за поступок твоего деда, когда он убил своего сына, моего брата. О, вздрогнула Инга, прикрывая рот ладонью. И его любимую эльфийскую принцессу он навлек на себя гнев создателя. Продолжил отец Эйнара. Мой отец. Он провел ритуал, чтобы я смог занять трон. Вот только последствия были печальными. Создатель закрыл храм, жилы стали истощаться, а теперь и дети почти не рождаются. Скорбно добавил э й н а р Леди Соня схлипнула. И чтобы это остановить, я решил упросить создателя забрать мою жизнь, но вернуть драконам процветание. А Соня, он так ласково посмотрел на супругу, что Инга опять расплакалась. Она пошла за мной. Нам было отказано. Драконица погладила мужа по плечу. Как проклятие легло на драконов, так оно должно быть и снято. Она перевела взгляд на искру. Правитель драконов должен был полюбить. Полюбить, казалось бы, самую неподходящую, да так сильно, что решил бы отдать за нее жизнь. А до тех пор любой вошедший в храм каменел. Вновь заговорил лорд Аркел. Каменел, как только его нога переступала порог, береги дар создателя. Он хотел дотронуться до Инги, но не смог. Девушка ощутила лишь легкий холодок. Она и в самом деле твое сердце, милая леди Соня, ласково смотрела на избранницу сына. Береги моего Инара, он слишком ответственный. Слишком много думает о б л а г е других. Я уверена, из него получится замечательный правитель. Да, с трудом разлепив пересохшие губы, проговорила Инга. Ее сердце готово было выпрыгнуть из груди. Сбежав в храм, она хотела спрятаться, остаться в тишине и одиночестве, попробовать справиться с болью и обидой. А получилось? Даже самому сильному и независимому дракону нужны любовь и поддержка. Вновь улыбнулась леди Соня. А уж правителю особенно. Сынок, она перевела взгляд на Эйнара. Береги искру, обещаю. Обещаю любить и беречь. Твердо проговорил Эйнар, прижимая Ингу к себе еще крепче и целуя висок. Обещаю сделать каждый ее миг. Счастливым, слова истинного дракона, довольно произнес его отец. Инга, прошу, не обижайтесь на Далию. х а р а к т е р у нее не подарок, я знаю. Вся надежда на вас. э й н а р обними нашу доченьку за нас. Леди Соня вновь заплакала. В храме светлеет, нам почти пора. Отец, мама, я люблю вас. Слова давались Эйнару с трудом. Он вновь попытался обнять родителей и вновь почувствовал лишь холод на коже. Мы очень любим и тебя, и Далию, ответил отец. Правь мудро, береги семью. Прямой род должен быть продолжен, иначе второй раз драконы не выживут. На этих словах Инга прекратила реветь и покраснела. Слишком явственно прозвучал намек. Мы еще увидимся, с надеждой спросил э й н а р Нет, сынок, ответила леди с о н я Мы больше не пленники зеркала. Нам было позволено создателям вернуться в храм, если вдруг наш потомок сможет снять проклятие. А теперь мы уходим, добавил лорд Аркел. И последнее. Он вздохнул. Инга. Тебе придется очень тяжело, но помни, кто ты и что значишь для Эйнара и всех драконов. Я одобряю ваш брак, торжественно произнес бывший правитель. Будьте счастливы, пожелала им леди Соня. С первыми лучами солнца колдун все еще сидящий на земле возле храма решил, что сошел с ума, когда в дверях появились Эйнар Инга, а за ними бывшие правители. Они помахали ему рукой и р а с с т а я и л и стоило первому лучу светила упасть на их призрачные фигуры.